В ночное небо взлетели тела и куски тел. В двух машинах сдетонировали и взорвались бензобаки. Огненный смерч рванулся вперед. На каменный пол двора посыпались пылающие обломки. Сайхан действовала быстро. Махнув рукой Грею, она указала ему дулом пистолета на серебристый фургон. Его лобовое стекло треснуло, но в остальном машина не пострадала. Грей, волоча за собой Рейчел, побежал к фургону двое бойцов пытались пригодить им путь но грейс застрелил одного а сайхан второго через несколько секунд все трое уж сидели в мерседесе внимание сайхан привлек рев заводящегося двигателя она посмотрела в сторону ворот и увидела что головной фургон сорвался с места и рванулся вперед рауль попытался сбежать из второго фургона Двигатель, которого уже работал, по серебристому «Мерседесу» открыли беспорядочную стрельбу. Из люка первого фургона поднялась фигура Рауля. В руке он сжимал свой огромный пистолет. Вниз рявкнула Сайхан и упала плашмя на сиденье. Звук выстрела напоминал орудийный залп. Лобовое и заднее стекло лопнули одновременно, осыпав пассажиров серебристого фургона градом осколков. Сэйхан перекатилась назад, чтобы ее отделяла от Рауля как можно больше железа. Стрельба началась и с их стороны. Грей, лежа на животе, уже открыл огонь, цели с раулем Первый фургон, виляя, чтобы затруднить попадание, ехал к воротам. Второй следовал за ним. Рауль, даже не пытаясь пригнуться, продолжал стрелять. Одна из его пуль продрявила решетку радиатора их Мерседеса. «Черт!» Этот ублюдок вывел их машину из строя. Фонтаном стекла взорвалась передний фар. Сыхан видела, как из пробитого двигателя толстый струёй льется масло. Грей в очередной раз нажал на спусковой крючок пистолета, но послышался лишь сухой щелчок. У него кончились патроны. Сыхан поспешила подползти к нему, но было уже поздно. Первый, за ним и второй фургон вылетели за ворота, и тут же упала опускная решетка, вонзив свои стальные зубы в специально высверленные в камне гнезда. Выезд был надежно блокирован. В воздухе раздался громкий, издевательский хохот Рауля, эхом отозвавшийся в ушах Грея его спутницы. Сайхан встал на четвереньки и огляделся. На всех дверях и окнах замка тоже упали стальные решетки. Фортификация 21 век. Орден серьезно относился к вопросам безопасности. Сейхан, Грей и Рейчел были заперты во дворе. Послышался новый звук щелчки многочисленных электронных замков. Трое людей одновременно обернулись. Только теперь до них дошло значение и издевательского смеха Рауля. Приведенные в действие, скрытым механизмом, поднялись двери всех собачьих клеток, и монстры, состоящие из мускулов, зубов и бесконечной злобы, выскочили наружу, рыча и искали клыки, с которых падала пена. Грохот взрыва и запах крови, словно свели их с ума. Каждая тварь весила не меньше центнина, больше, чем большинство взрослых мужчин. И для них только что прозвенел звонок, приглашающий на обед. Три часа сорок восемь минут, авиньон Франция. это отказывала сдаваться. Отгоняя отчаяния, она снова и снова обходила голубую спальню, расположенную на вершине башни ангелов. — Мы просто смотрим не туда, куда нужно, — сказала она. Вигар, в отличие от нее, стоял как изваяние посредине комнаты. Его глаза были устремлены в потолок, словно он был поглощен какими-то вычислениями. А может быть, он думал о своей племяннице, гадая, что с ней, заботит ли его вообще стоящей перед ним задачи. Словно отвечая на мысли Кэтмон, сеньор пробормотал. Что вы имеете в виду? Возможно, здесь нет никакой магнитной вехи, пояснила Кэт, протягиваемый комус. Она хотела отвлечь Вигра от посторонних мыслей и заставить его полностью сосредоточиться на разгадке тайны. А что же тогда? Вспомните, что вы рассказывали мне о готической истории города?